Просто сидели неподвижно. Это не было прощанием, скорее участием в том, что происходило там, куда они не могли попасть. Могли ли они, чующие смерть сквозь стены, не услышать ее в своей спальне?